Глава 4. Дела и особые клиенты. Войдя внутрь пекарни со двора, я скривился. Безусловно, Настя помогла бизнесу. Вот только количество людей у входа не добавляло оптимизма. Но то, что они жаждали мой хлеб, уменьшало мою раздражительность. Увидев Леонору внизу, я понял, что совершенно забыл об одной единственной проблеме. Если мне не требовалась пища, как и другим демонам, то люди должны были питаться хотя бы трижды в день, как я помнил. А что вчера ели мои гости? Я не помнил, чтобы у меня в кладовой хранилось что-то кроме ингредиентов для выпечки. «Доброе утро», — поприветствовала меня Элеонора, зорко наблюдая за моими действиями. Я кивнул ей, задумавшись о новой проблеме, и поманил её на кухню. «Вы уладили проблемы?» Я не был удивлён, что она знала о ночном визите, да и о моей отлучке. Но всё же она деликатно спросила об этом и даже не вызвала ни капли раздражительности. «Да», — улыбнулся я, вспомнив о ночном визите к барону, но тут же нахмурился. «Никаких проблем с этими ребятами больше не возникнет». «Звучит прекрасно, господин». — кивнула мне Элеонора. «Я очень рада». «Называй меня Фер, и никаких господинов», — поморщился я. «Уже наслушался подобного за свою жизнь. И лучше не слушать в этой. Я в отпуске. Никакого ада, никаких господинов. Лишь я и выпечка. А еще пара моих новых жителей, которых нужно накормить. Но придется действовать быстро». «Элеонора, позови пока Настю. У входа стоит толпа, и нужно открывать магазин быстрее. Они создают много шума». Элеонора кивнула без вопросов и ушла, а я усмехнулся. «Какая выдержка! Какое послушание!» «Что-то мне это напоминало. Но сейчас позаботимся о другой проблеме». «Дон!» — позвал я секретаря. «Ты позвал меня по имени? Я польщен!» Что ж случилось такого, что вы доставили своему слуге удовольствие, назвав его по имени? Неужели ад замерзнет? Или же его поглотит лава?» донаш загорелся ярче от подобных мыслей. Я улыбнулся. Именно то, чего я и добивался. «Залезай в печь». «Что?» донаш отлетел от меня, но замер от немигающего взгляда. «Ты это специально, да?» «Я знал, что в тебе умерло добро!» «А ты желал видеть во мне доброту? Какое странное у тебя желание для демона! Ты раскис? Или же нашел галлюциногены?» «Я запретил тебе открывать сейф для особых ингредиентов», — покачал я головой. «А теперь лезь в печь. Мне нужно твое пламя». Дон ничего больше не сказал и молча исполнил мой приказ. Пламя адского секретаря разогрело печь до максимума за короткий срок. Пока Бер разжигал печь, я принялся в ускоренном темпе замешивать тесто для хлеба на продажу. Я был быстрее, чем обычно, подключая свои истинные способности. И это мешало мне получить удовольствие от выпекания. Не полностью, но магия момента была развеяна спешкой. Второй рукой я замешивал и раскатывал тесто для печенья. Это самое быстрое, что я мог сделать на завтрак девушкам. Этого было недостаточно, но им хватит. А после решим этот вопрос. Всё же, я не настолько иррационален, чтобы уморить голодом свой шанс мирно работать на кухне. Отправил оба теста отдыхать, только одно поместил в тёплое место, а второе — в холодильник. И когда всё было готово, то я раскатал и выложил формы теста и отправил к Дону выпекаться. Именно в этот момент спустились Элеонора с Настей. Если бы я использовал обычный огонь, то все происходило бы дольше. Но Дон был не только хорошим секретарем, но и отличной печкой. Так что, когда Настя неловко зашла впервые на кухню, то их завтрак уже был готов. У меня где-то завалялся чай от постоянных клиентов, и я заварил его для дам, чтобы они не питались сухомятку. Слышал, это не было полезно для живых организмов. Знали бы они, что существовали демоны, что питались лишь одним песком адских пустынь, и вода разрушала их. Но не будем портить такое чудесное утро такими подробностями. А то можно так лишиться и аппетита, и не попробовать песочное печенье моего собственного изготовления. Оберзай него и сожрал бы кого-то, чтобы получить лишь один кусочек. «Доброе утро, господин!» — смутилась Настя, видимо, вспомнив нашу ночную встречу. Она теребила своё платье и не смотрела в мою сторону. И что в этот раз она напридумывала себе? Я закатил глаза. фер не зови меня господином», — уточнил я, теперь лично для Насти. «Доброе утро, фер ещё раз сказала она, но теперь улыбнулась, глядя на меня. «Так-то лучше». Мой продавец должен был улыбаться. «Доброе», — кевнул я и пододвинул к дамам тарелку и две чашки, разливая им чай. «Ваш завтрак. На скорую руку, но ешьте». И отвернулся. С учётом толпы на улице нужно было наготовить в несколько раз больше хлеба и продукции, но Дон справится. Всё же в этом деле я мастер, и приготовить такое количество не составит труда. «Демон-пекарь или кто?» «Как вкусно! Фера, это изумительно!» восхищалась Настя на заднем плане, а я лишь улыбнулся и вернулся к своему делу. «Очень! А главное, очень быстро приготовлено!» пробормотала Элеонора. «Твоя подозрительность как патока для меня, Элеонора. И так приятно наблюдать за тобой. Ещё не скоро мне это наскучит». Приготовление хлеба не заняло долго времени. Я выставил свежую выпечку на прилавок и вернулся на кухню. Как раз мои работники успели закончить свой завтрак, и я позвал их вместе в пекарню, чтобы открыть магазин. «Я точно смогу», — неуверенно спросила меня Настя, когда я уже потянулся к табличке, чтобы открыть пекарню. «Казалось, людей стало лишь больше». «Сможешь». — сказал я, думая, что придётся вернуться к печи. Дон был ещё там. «Элеонора будет рядом. Да и я буду на кухне. Вы всегда сможете меня позвать». «Ты справишься, Настя. Ты уже сделала это вчера», — приободрила Элеонора свою подопечную, погладив её по плечу. «Я буду рядом». «Хорошо, Элеонора. Я тебе верю». Выдохнула уже увереннее и кивнула мне, готовая к бою с покупателями. Внутрь повалила толпа мужчин, но, завидев меня, они перестали вести себя как животные и мирно подошли к кассе. Все же стоило еще немного постоять, чтобы проследить за их поведением. А то даже в мирном ключе они умудрялись задеть друг друга локтями побольнее. Проследив, что всё шло нормально, я вернулся на кухню и поставил новую партию хлеба в печь, услышав недовольный бубнёж Дона, который умудрился всосать в огонь одну из заготовок. Пришлось пригрозить, что я его залью в этом случае, и он продолжил работать под моим чутким надзором. Да и я не сидел сложа руки. Мне пришла в голову идея усилителя для охоты. Когда-то постоянники уже просили меня об этом — Но руки не доходили. Сейчас же я выкроил себе время, чтобы заняться новинками. Когда в очередной раз я вышел к дамам, то заметил, что людей становилось всё меньше, но они уже были поплывшими от магии Насти, что делало их смирными клиентами. Всех, кроме двух мужчин. Они ходили и кривили свои лица. И когда подошли к Насте, то я ловко задвинул её за спину, заметив знакомые нашивки и браслеты герои из зоны. Хм, что вам понадобилось у меня?» «Вы хозяин?» — дерзко спросил меня один из них. «Блондин, высокий». А он точно пользовался спросом среди женщин. Это было видно по его манере поведения и одежде, да и взгляд был слишком уверенным для его уровня ранга. Повезло ему с такой внешностью. Жаль, было бы её испортить. «Верно. Чего желаете?» Нейтрально спросил я и кивнул Элеоноре, чтобы отвела Настю в сторону. «Мы слышали, что у вас есть особые булки для зон», ответил вместо блондина мрачный брюнет. «И где же вы это слышали?» продолжил я в нейтральной манере. «От Марка и Леонида», пробормотал блондин, чуть тише наклоняясь ко мне. «А, мои постоянные клиенты, которых Элеонора увидела вчера». Я понимал, что услышали они это не от них лично, а подслушали. Всё же разные ранги. И обычно низшие и высшие не делятся друг с другом информацией. Слишком была высока конкуренция в их сфере. Что же они хотели на самом деле? «И что же вам нужно?» — улыбнулся я. «Они рассказывали, что у вас есть бафы. Мы отправляемся в зону третьего ранга» и нам бы не помешали дополнительные силы», — мрачно ответил Брюнет. «Мы заплатим». Я ухмыльнулся. Меня интересовали не их деньги, а зона, в которую они планировали отправиться. Где-то открылся третий ранг. Если они хотели отправиться туда сегодня, то это было недалеко от города, а мне в свете последних событий было с руки подобное. Этой информации хватило, чтобы принять решение». хорошо Кивнул я. «Подождите немного, а пока не мешайте моим клиентам. Всё же это не то, что я планировал отдавать при всех». Парни понятливо кивнули и отошли. Я посмотрел на оставшиеся запасы и понял, что угадал с количеством выпечки. «Настя, обслужи оставшихся клиентов, да будем закрываться». «Что, уже?» — расстроилась она. Но я улыбнулся и ничего больше не сказал, вернувшись на кухню. Когда я возвратился в пекарню, то никого уже не было. Лишь Элеонора, которая следила за мужчинами, да Настя, которая растерянно смотрела на полную кассу. «Ты молодец», — похвалил её, проходя мимо к парням. «Вот ваши булки. По одной на человека». «Одна», — возмутился брюнет, но блондин тронул его за плечо. «Да, спасибо. Сколько с нас?» Нисколько. «За счёт пекарни, раз вы близкие друзья Марка и Леонида. Я передам им признательно, что вы заходили». Улыбнулся я плотоядно. Парни быстро переглянулись, подтверждая мою догадку. ай ай ай как нехорошо подслушивать чужие разговоры. Может, вы ещё не понимали, что принесёт вам ваши решения? Съешьте их перед боем, и у вас увеличится сила. Не пожалеете». «Благодарим», — сказал блондин и быстро откланялся, больше ничего не говоря. «И как они только посмели прийти ко мне? Даже интересно, глупость это или смелость? Но будущее покажет. А сейчас вернёмся к насущным делам». Я повернулся к Леоноре и Насте, которые не знали, куда себя деть. Я же услышал, как тихо заурчал живот девушки и, понимающе усмехнулся. Когда работаешь целый день с выпечкой, то волей-неволей вдыхаешь чудесный аромат. И голод подбирается незаметно. И нужно было решить этот вопрос. Я подошёл к вывеске, поворачивая её и оповещая о закрытии пекарни. «Мы идём на рынок», — сказал я, и дамы замерли, не понимая моего порыва. «Я же просто нашёл новый вкус развлечений. Это было интересно». Мы прогуливались по району и шли в сторону ближайшего рынка. Дона я оставил в доме, вызволив его из печи и оставив на охрану. Элеонора и Настя не понимали цели нашей прогулки. Я же довольствовался их непониманием. Я заходил в местные магазины с продуктами и просил доставить продукты первой необходимости прямиком в пекарню. «Это нормально, что мы ушли?» — скептически спросила Элеонора. «Да». «Я не думаю, что так можно оставлять магазин», — продолжила она. «Вместо занудного духа в эту прогулку я получил занудную бабку. И чем я это заслужил? Неужели брат дал проклятие хитрое в отпуск? Но я не видел, чтобы ко мне прицепились какие-то гадости. Тогда получалось, что судьба моя — быть с такими нудными существами. Чтобы жизнь с сахаром не казалась». Вспомнив об ингредиентах, я добавил в список сахар и продолжил разговор с Элеонорой. «Можно, всё равно всё закончилось». «Ты мог ещё приготовить?» — увещевала она. «Я не понимаю, как твой магазин вообще жил до сих пор. Все факты указывают на убыток». Я поднял бровь. «Какая она наблюдательная!» «И что ты предлагаешь?» — заинтересованно повернул я к ней голову. «Найми больше людей», — сказала она. «У тебя появились мы, но этого недостаточно. Нужны те, кто будут следить за пекарней в твое отсутствие, да и охрана. Кто будет защищать это место? Это наш дом. Ты не знаешь, кто еще может прийти, наподобие тех людей». Я ухмыльнулся. В целом она говорила здравые вещи с точки зрения людей, и я склонил голову набок «Почему бы и нет?» «Хорошо, наймём больше людей, и уже сегодня», — сказал я. Глаза Насти потухли. И что она надумала? Чем больше смотрю на неё, тем меньше понимаю, что творилось в её светлой головке. Элеонора же, наоборот, одобрительно кивнула. Я же свернул в сторону рынка, чтобы восполнить запасы ингредиентов. И нужно было зайти в администрацию, чтобы сделать то, что попросила бабка. Но это я оставил на ближайшие дни. На следующий день всё повторилось. Утром я выпек огромную партию хлеба. Вечером Элеонора воспользовалась кухней и приготовила им с Настей поесть. Я даже пустил её в сердце дома, но стоял над душой, чтобы она не трогала лишнего. Сам же я сделал заготовки на завтра, чтобы не стоять так долго у печи, да и Дон был не в настроении, чтобы послужить мне огнём. Пришлось действовать по старинке. Но ночью... Я успел навестить своего жидкого барона, который в страхе чуть не обделался от моего визита. Он еще не принял решение, но повторный визит дал ему стимул, который он принялся праздновать на белом друге. На следующий день, когда покупатели ушли, оставив нас с моими работниками наедине, Элеонора смотрела на меня с вызовом, будто я уже забыл о ее просьбе. Вот только у демонов была хорошая память, и я ничего не забыл. Как бы она ни хотела предъявить мне претензию. А ещё говорили, что демоны злопамятны. Но так говорила людская молва. На деле же мы просто запоминали всё. А плохое легче использовать, чем хорошее. Часто ли люди помнили хорошее, чем плохое? Вот и я думаю, что нет. «Я отлучусь ненадолго», — сказал я безэмоционально, подзывая к себе Дона мысленно. «Не открывайте никому, пока я не вернусь. Хотя, я думаю, вы и так это знаете». Настя покраснела, а Элеонора лишь кивнула. Я не стал долго прощаться, а лишь откланялся и взял прямой путь до администрации. Войдя внутрь, я сразу нашёл нужное мне окно и отдал приказ Дону подложить документы на пекарню в нужное место. Официально у пекарни не было документов до этого момента. А без документов невозможно было нанять сотрудников, да и позаботиться о своих жительницах всё же стоило. Я знал, что у них не было документов, но это я решу позже, когда поговорю ещё раз с бараном. Ой, бароном. У него были связи с подпольным миром, и он был не настолько безнадёжен, как показалось мне на первый взгляд. А сейчас я мог нанять сотрудников, как того просила Элеонора. И всё решилось очень просто. Документы на пекарню, подложенные Доном, дали нам разместить в администрации поиск сотрудников. И мне сказали, что, возможно, уже сегодня я смогу провести первые собеседования, что не могло не радовать. Но как бы не так. Вернувшись домой прождав остаток дня новых людей, я понял, что и в этом мире бюрократия остается бюрократией. Истинно демоническое явление. И вечером... Я решил навестить барона Баранова вновь, когда Элеонора напомнила невзначай о моих мыслях по поводу документов дамам. Ночь наступила, как всегда, вовремя. А я уже стоял в его покоях, ожидая его пробуждения. Но скучно ждать. Нужно навести немного ужаса. Тени послушно откликнулись на мой зов и принялись сжимать объёмное тело барона. А когда добрались до его шеи, то барон и проснулся от лёгкого приступа удушья. Вы заикнулся Ваня от страха. "Я", холодно сказал я. "Мне нужно от тебя следующее". Я не отличался терпением в этот раз, и Баранов понял это сразу. "Что вам требуется, господин? Исполню всё, что вы желаете". Тут же начал лебезить он. "Мне нужны два документа, поддельных, естественно, на два имени". «Я знаю, что у тебя есть связи, так подключи их». Холодно сказал я и приказал теням схватить ещё раз его за шею. «Конечно, конечно, господин! У, у меня есть адрес, кто этим занимается!» Сказал Ваня. «Давай», — продолжил я давление. И адрес был у меня в кармане. Осталось лишь навестить кудесников поддельных документов. Следующий день не отличался ничем, кроме того, что к нам пришли такие новые сотрудники. Но как только я взглянул на лица приходящих, то понял, почему та женщина в администрации так радостно сказала, что первые собеседования будут в ближайшее время. Пьяницы и бездомные потекли в пекарню, как цунами. И в какой-то момент я не выдержал и свернул лавочку. Лишь одно было плюсом что поток никчемных душ происходил после того, как мы закрыли пекарню. И это не отпугивало теперь уже постоянных клиентов-мужчин, которые велись на Насте на манипуляции их желаниями. Но этот день не был закончен, и ко мне пришли уже знакомые Блондин и Брюнет. «Хозяин, нам еще нужны булки!» «Еще мрачнее», — сказал Брюнет. И даже Блондин в этот раз не пускал в ход свою харизму. «Подсели на мою выпечку?» Вот до чего доводят нечистые помыслы. «Их нет», — ответил я и отвернулся. Элеонора с Настей уже ушли ужинать. Я же в этот момент почувствовал, как меня схватил за плечо один из них. «Дай нам!» — вступил в дело блондин. Я стряхнул его руку с плеча и холодно посмотрел на них. «Я же сказал нет». Кажется, что-то поменялось в моём взгляде, потому что оба отступили. «Мы ещё придём. Сделай их нам!» Успели сказать они напоследок, прежде чем ретироваться из пекарни. «Иначе в следующий раз мы будем говорить по-другому». Я же раздражённо выдохнул. Последние дни явственно говорили, что я находился не в отпуске, а в аду. И лишь одно приносило всё ещё удовольствие — выпечка. Я уже планировал пойти на кухню, чтобы скрасить свой вечер, как зазвонил телефон в кармане брюк. Дон просил носить его постоянно, чтобы не отличаться от людей этого мира. Но я всё ещё не пользовался этой вещицей по назначению. Нажав на кнопку, я ответил на звонок. «Фер, в аду даже стало прохладнее без тебя. Как твои дела?» — сказал довольно брат. Я же скривился. И стоило ему впервые позвонить в такой момент. Но я не дам ему почувствовать свою раздражительность. В отпуске я или как? Великолепно. Я не скучаю. Бывай. И сбросил трубку. Любящий разговор демонов-братьев. Пожалуй, сегодня я чуть дольше пробуду у печи. Мне нужно срочно успокоиться.